Глава тридцатая. Пять секунд. Дель. Была ли я счастлива, находясь в руках любимого и ощущая его губы на своих? Боги, конечно! Я так об этом мечтала и сейчас с трудом верила в происходящее, поэтому отчаянно хваталась за грубую ткань рубашки Тейрена, наслаждаясь его теплом и прикосновениями. Стоит ли говорить, что это был мой первый поцелуй? Раньше у меня не возникало желания сближаться с кем-то. Более того, я не понимала девушек с придыханием рассказывающих, как же приятно чувствовать прикосновение губ парня и его язык у себя во рту. Но сейчас сейчас я едва могла дышать, растворяясь в Тейроне. Он был так осторожен и нежен, бережно исследуя меня, как и я его. прекрасно понимала, что легко не будет и видела, как он пытается вразумить, но мое сердце тянулось к этому парню, оно страдало и мучилось, желая получить взаимность. И вот, находясь в его надежных объятиях, я не сомневалась, понимая, что ради него готова на все. Королевские балы, дорогие наряды, украшения и куча прислуги. Разве в этом счастье? Я бы сказала, что оно, скорее, небольшая его часть. Но не стоит забывать, что вместе с этой частью прилагаются и завистливые взгляды, постоянные пересуды и пристальное внимание, как и желание запудрить мозг, чтобы сблизиться и получить свою выгоду. Я так устала от нескончаемого потока лицемеров, окружающих над моей семьей, словно падальщики, не знающие, из какого бука лучше подступиться. Вокруг меня никогда не было настоящих искренних людей. Родители не в счет. «Элиот? А что Элиот? Не будь мой отец с герцогом, разве он бегал бы за мной? А его семья? С ними все то же самое. Не думаю, что они поддерживали бы связь с моим отцом и матушкой, окажись они уровнем ниже» или вовсе простолюдинами. Не знала, как родители живут в таком окружении, как выдерживают эту фальшь. Не спорю, возможно, со временем и я смогла бы, как они. Но хочу ли? Нет, не хочу. Мурашки бежали по коже, пока я не неумела и ласково касалась языка мага тьмы. Не хотелось отрываться от него. Он стал моим солнечным светом, моим воздухом, без которого любой живой организм попросту погибнет. Тягучий, наполненный любовью поцелуй прекратился, но так хотелось еще. И только я намеревалась продолжить начатое, внезапно осмелев, как тело Тейрона напряглось, и он осторожно взял меня за руку, задвигая себе за спину. Не сразу поняла, что случилось, но потом глаза увидели того, от присутствия которого вся расслабленность и сладкая нега, бегущая по телу, мгновенно улетучилась, уступая место панике. «Отец!» Внутри все обеспокоенно задрожало, ведь я знала, что если он захочет забрать меня, так и будет. Магическая сила родителя была внушительной. «Ваша светлость?» К моему удивлению, Тейрон склонил голову, выказывая уважение. «Прячешь от меня, мою же дочь», — хмыкнул отец, стоя буквально в пяти метрах от нас и не спеша подходить ближе. Я боялась думать о том, что сейчас будет, ведь папа, скорее всего, видел наш с Тейроном поцелуй. Стало так тревожно. «Не за себя, нет. За мага тьмы, ведь он касался меня на глазах у моего отца». «Вы так внезапно исчезли?» — продолжил он, смотря внимательно, словно сканируя насквозь. «Пришлось постараться, чтобы отыскать вас. Дель, ты пойдешь со мной?» «Нет, нет», — ответили мы вместе с Тейроном. Маг тьмы крепко держал меня за руку, неотрывно наблюдая за отцом. А мое сердце в это время колотилось с такой силой, что было готово пробить грудную клетку. Я понимала, реши, папа, напасть, мы не выстоим. «А я не спрашиваю», — спокойно произнес он, вскидывая руку и щелкая пальцами, после чего моя голова закружилась, и я начала сползать вниз, хватаясь за Тейрена, который стремительно обнял меня, прижимая к себе. Короткая секунда, и сознание под крик обезумевшего сердца уплыло. Тейрон Не думал, что встреча с первой из многочисленных проблем наступит так скоро. «Отдай мне дочь и уходи», — прилетела холодная. «Не хочу вредить тебе». Я стискивал в объятиях бесчувственное тело Дель, подарившее мне свое сердце, и понимал, что буду стоять до последнего. Приложу все усилия, но не позволю ее забрать. «Нет», — отрицательно мотнул головой. «Я никому не дам причинять ей боль». «Боль?» усмехнулся мужчина, вид которого был немного растрёпанным. «Больно будет тебе, если не послушаешься. Я не в том настроении, чтобы уговаривать, и тем более шутить». Понимал герцога, будь я на его месте, то тоже не отдал бы свою дочь первому встречному, плюс ко всему не имеющему даже самого скромного титула. Но я испытывал к Дель искренние чувства, не вызванные желанием запустить руку в карман аристократичной семьи, и был готов ради неё на всё». Вот только этого по меркам нашего мира недостаточно. Ну? Секунда, две, три. Я так и продолжал прижимать к себе расслабленное тело Дель, и тут... Из ладони его светлости вырвалась полупрозрачная серебряная вспышка, устремляясь в нашу сторону. Я не знал, что это такое, но понимал ничего хорошего. Времени было катастрофически мало. В голове пульсировала только одна мысль — сберечь Дель. Без раздумий вскинул руку, распахнутой ладонью, к небу и призвал защитный купол. Тьма, находящаяся в нервном состоянии от угрозы в виде его светлости, в одно мгновение рванула на нашу с защиту, растягивая переливчатую темную пленку ровно за долю секунды, как в нее впечатался серебряный сгусток. Внезапная боль пронзила все тело, и я задохнулся, с силой стискивая зубы. Пока магия его светлости бесформенной жижи стекала по созданному мной барьеру, Я сходил с ума от мучений, но стоило сгустку сползти на землю, как боль отступила, позволяя жадно глотнуть кислорода. «Ну что?» – послышалось равнодушная по ту сторону защитного купола. «Отдашь мою дочь?» «Нет», – прохрипел я, тяжело дыша. «Как скажешь», – пожал плечами герцог. «Я объясню, чтобы ты понял. Видишь ли, мне пришлось много практиковаться, дабы достигнуть настолько высокого магического уровня. Полагаю?» Он усмехнулся. «Ты заметил неприятное ощущение когда моя магия столкнулась с твоей?» «Так вот», — продолжил мужчина, пока я в это время пытался собраться с мыслями. «Я могу рассеять твой дар, Тейрон. Да, придется приложить силы, конечно, но что поделать? Ты не желаешь отдавать мне Дель?» «Пять секунд тебе на размышление мальчишка. Если откажешься, я иссушу твои магические потоки, и вся твоя сила сойдет на нет. Навсегда!»